Не в этом заключается гений Учителя. Он воскрешает мысли божества, скованные литургией, и дает им воплощение. Он пробуждает источники спящего царства и окрашивает их своей горячей, своей магической индивидуальностью. Этот символ веры, эта страстная песня любви, принадлежит ему по тону, по размеру, по ритму и мелодике, как песня страстной любви. Примечание. Не следует забывать, что ее поэтические и музыкальные элементы заимствованы из народной сокровищницы Бенгалии. Мы уже видели по его переделкам для народных театральных представлений, насколько он был проникнут великими творениями классиков Вайшновинов. Но если не считать Кабира, гимн которого он часто исполнял, он больше увлекался сравнительно новыми поэтами и музыкантами евангелие Рамакришны. Самый старый из них, и особенно им любимый, Рама Прасад жил в XVIII веке. Рамакришна беспрестанно цитирует и поет его гимны Божественной Матери. Прекрасный их образец, переведенный на французский язык, «Океан и существо», перевод Маргариты Ферте. «О мой дух, погрузись, призывая имя Кали, в бездонные воды океана души». Рамакришна обязан Прасаду, давшему толчок его творчеству, Лучшими из своих притч, например, о воздушном змеи, она приведена в конце книги, и некоторыми чертами характеристики матери, ее лукаво сощуренный глаз, когда она играет с любимым ребенком, которого заставляет блуждать в дебрях иллюзии. Из ряда других поэтов-музыкантов, цитируемых в Евангелии, я назову Камалаканту, пандит начала XIX века, исповедующий культ матери. Нарашчандру, той же эпохи, такой же яркий приверженец Кали. Кабира, святой бенгалец Свишнуит, той же эпохи, автор популярных народных напевов. А из более современных — Примдаса, настоящее его имя, Трайлокья Саньял, ученик Кишаба, автор песен, зачастую вдохновленных импровизациями Рамакришны, и Гириш хоша крупного драматурга, ставшего последователем Рамакришны, песни, входящие в его пьесы Чайтанья Лила, Будха Чарита и другие. Конец примечания.